Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Герт н ю г у р ц с х а у к Девятый принцип. Читает Кирилл Радцек. Глава первая. м у э з и н призывает к вечерней молитве, о сел ж а л у е т с я на судьбу, а старый Муаят видит нечто, чего бы ему видеть совсем не хотелось. Старый Муаят смахнул с уголков глаз мух, п о т н о й т р я п и ц е й которую всегда носил в рукаве. Он прислушивался. Скоро Муэдзин из мечети Саид Паши начнет созывать правоверных на вечернюю молитву. Он достал старенький молитвенный коврик с полки, где рядом с пропановым баллоном стоял ящик с д ы н я м и и скинул сандалии. Вечер был у д у ш а ю щ е жарким. Даже неугомонные с т р и ж и притомились и не мелькали в з а д вперед над бухтой. Через час наступит полная темнота. Тогда расчищенный более сорока лет назад руками самого Муайяда крохотный клочок пляжа будет освещаться только всполохами нового маяка на Малу. Во владениях старика места хватало только для двух пляжных зонтиков и самое б о л ь ш е е д ю ж и н ы клиентов, если те согласились бы лежать в повалку. Но м у а я т не припоминал случая, когда на его пляже было тесно. Может и было, но так давно, что он и не помнил. В Александрии и без него хватало развлечений. Однако сегодня вечером на пляже все же лежал один клиент. Вот уже двое суток, как под весьма сомнительной тенью одного из зонтиков жил какой-то странный европеец. м у а я т ожидал призыв Муэдзина. Закрыв глаза, он пытался отвлечься от суетных мыслей. Наконец, над морем разнесся м о н о т о н н ы й голос м у э д з и н а Его было слышно и в Коптских кварталах, и в окрестностях канала Махмуди, и даже в развалинах старых конюшен для ослов и верблюдов, где сейчас обитали двуногие животные, попрошайки, проститутки и п р о ч и й с б р о д Во имя Бога! Милостивого, милосердного нет Бога, кроме Аллаха. Молитва лучше сна во имя Бога милостивого, милосердного. После традиционного вступления м у э д з и н перешел к прославлению даров жизни, каждый из которых должен быть употреблен во славу Господню. После окончания молитвы муаяд полежал еще немного на своем коврике. Морщины на лбу разгладились. Слова молитвы проникли в самое сердце. Наконец старик поднялся и аккуратно свернув коврик, положил его на место. Он озабоченно посмотрел на единственного клиента. За последний час тот не пошевелился и так и лежал, закинув одну руку за голову, а другую протянув к стоящей на песке в метре от него бутылке. Барму а я д а отличала крайняя простота. Прилавок сколочен из нескольких досок. Полки сооружены из пустых ящиков, а над всем этим хозяйством натянут полотняный тент для защиты от солнца и ветра. Бар стоял на границе с коптскими кварталами, и поэтому старик продавал не только безалкогольные напитки типа к а р к а д е сока сахарного тростника и кока-колы, но и бира, египетское вино, коричневый ром и контрабандную водку. В последние годы туристы редко забредали к Муаяду. Прежде здесь постоянно толклись матросы, сейчас и они забыли сюда дорогу. Однако клиентов хватало. г р е х жаловаться. К старому Муаяду захаживали покутить попрошайки, забегали по дороге на рынок домохозяйки, забредали гении, слоняющиеся без толку по городу и вынашивающие фантастические планы быстрого обогащения, которые собирались их осуществить уже на следующее утро. Мечтатели с горящими глазами и пустым желудком. У м у а я д а для всех находилось доброе слово. Он очень любил суету, окружающую его с раннего утра до позднего вечера. Маленький бар был для него домом, лучше которого на земле нет места. Вот швоеистину, Аллах благосклонен к своему верному слуге. п о х о ж и е на оранжевую дыню солнце висела над крышами сараев старой части города Хакатисе. Все как будто замерло: ни дуновения ветерка, ни звука, ни малейшего движения на поверхности моря. Лишь в волнах прибоя лениво вышагивали среди пустых бутылок и прочего мусора цапли. У единственной финиковой пальмы на берегу с закрытыми глазами лежал привязанный осел и медленно пережевывал жвачку. Этот час изнуряющей жары перед наступлением ночи. обычно не отличался особой активностью. Мужчина под зонтиком з а к р я х т е л и перевернулся на бок. На губы и крылья носа налипли песчинки. На минуту глаза его широко открылись, но тут же закрылись снова. Барму а я д а находился на н и ч е й н о й земле. Эта часть старой бухты оказалась зажатой между коптскими кварталами трущобами на западе и еврейскими районами на востоке. Остальная часть города принадлежала мусульманам. Основные потоки людей и автомобилей огибали бухту по центральным улицам далеко позади этого места. Кварталы города соединялись целой сетью улочек и переулков настолько узких, что по ним не могли проехать машины. Похоже, заложили их еще при Птолемее Первом. Однако м у а я а страшно гордился тем, что стоя у прилавка собственного бара мог за еврейским кладбищем разглядеть ворота в некрополь. известный сейчас под названием п о р т е де Розетта. Александрия была прекрасна для тех, кто умел видеть, для тех, кто умел различать запахи истории. За каждым запахом таилось крошечное зерно мудрости. Вот и сейчас в отсутствии клиентов Муаят мог помечтать и принюхаться. Он представлял себе, буквально чувствовал оживление в бухте, бурление в старых улочках Брухиума. Королевские дворцы, музей, с е р а п и у м греческие храмы, мавзолей Александра Македонского, цирк, театр, школу фехтования и уж конечно громадный подром. Не забыл он и фарсский маяк, который должен был быть выше самой высокой пирамиды. Все это давно сожгли, сломали, стерли в порошок. Но тощая почва по-прежнему хранила бесценные зерна. Муаят положил несколько свежих листиков чая в чайник, закипавший на примусе. Трое нищих мальчишек, худых и страшных как смертный грех, мучили бездомную собаку. При каждом т ы ч к е заостренной бамбуковой палки она жалобно скулила и пыталась убежать, но вид страданий несчастного животного только подливал м а с л о в огонь, и негодяи с громкими криками восторга старались выколоть собаке глаза. Но вот они заметили спящего на пляже мужчину. Собака сразу была забыта. Мальчишки уселись на песке в нескольких метрах от зонтика и стали присматриваться. В полной тишине они б е с ц е л ь н о тыкали своими палками в песок. Дети коптов, подумал Муаяд. Бедняки и безморали, без Бога. Среди многомиллионного населения Александрии этот народ использовался дурной славой. Именно из коптских кварталов на свет Божий выползли проститутки, пьяницы, воры, контрабандисты и убийцы. Они не знали Аллаха, который мог бы позаботиться об их заблудших душах, наставить их на путь истинный. Многие из них жили в развалинах старых конюшен под одной крышей с крысами и одичавшими собаками. Даже те, у кого был приличный дом, не видели ничего зазорного в краже вещей ближнего своего и всегда были не прочь умыкнуть то, что плохо лежало. и н ш а л л а пробормотал Муайят и глотнул ч а ю На все воля Аллаха. По воле Аллаха человек получает все необходимое для жизни. Мальчишки переместились поближе к спящему. Муайят наблюдал за ними краем глаза. Он не мог припомнить более д у ш н о г о и давящего на нервы вечер. а Это был настоящий рекорд. Солнце зашло, и со всех сторон п о д п о л з а л а темнота. Лишь на горизонте р а с т е к а л с я пурпурный закат, такой яркий, что резало глаза. Кровавые отблески каким-то образом умудрялись проникать даже в самые темные уголки пляжа. Странный мерцающий свет, не предвещавший ничего хорошего. Запах стоячей воды смешивался со сладковатыми выхлопными газами машин. Маят прикрыл нижнюю часть лица концом головного покрывала и удобно пристроился под полками с бутылками. Отсюда он мог наблюдать замиганием маяков вдали, хотя сейчас их еще не зажигали. Крыша на дворце хедив все оседала и оседала. Сейчас строение больше всего походило на конюшню. Через несколько лет он наверняка завалится, подумал старик. Творец хидив возводился как копия Сирали в и с т а м б у л е как рассказывал мудрый Ибрахим, знаток истории старой и новой Александрии. Ибрахим каждое утро выпивал в баре Муаяда по две чашки к а р к а д е подмигивая спешащим на рынок женщинам. Один из мальчишек наконец осмелился осторожно провести бамбуковой палкой по груди спящего, и тот резко приподнялся, что-то выкрикнул и перевернулся на живот. Мальчишки отпрянули все так же молча. Пурпурный цвет заката поблек. Старый м у а я т покачал головой. Слишком многое в жизни было недоступно его пониманию, и не было нужных слов, чтобы задать нужные вопросы. Или он забыл их? На все воля Аллаха. Вот, к примеру, этот европеец. Пришел на его пляж два дня тому назад. Усталое, з а р о с ш е е щ е т и н о й лицо, потухший взор. Но даже это не могло скрыть его красоту. И старый м у а я д сразу же распознал в нем доброго человека, неспособного на злые мысли и дела. Мужчина взял на прокат один из зонтиков. Он купил две бутылки вина Амархаям. и четыре банки спортколы. Муайят заметил, что он смешивал в пластиковом стаканчике красное вино пополам с колы и тут же пил. Опустошив все бутылки и банки, он проспал пять часов. Затем снова заказал те же напитки и также их выпил. И опять отключился на несколько часов. Так он и прожил на пляже двое суток. Когда Муайят предложил ему дыню и свежий эш, Круглую египетскую л е п ё ш к у он только слабо улыбнулся и покачал головой. Но каждый раз, когда Муаят приносил под зонтик вино и колу, иностранец давал ему большой бакшиш, целый египетский фунт. Старик не мог не заметить, что бумажник незнакомца, который он прятал на груди под рубашкой, был б и т к о м набит новыми десятифунтовыми банкнотами. Закат совсем погас. И на небе осталась лишь тонкая серая полоска. Муаят различил слабое поблескивание дальнего маяка. Он поднял руку в слабой надежде уловить хоть какое-нибудь дуновение ветерка. Напрасно. Тишина и спокойствие. Похоже, даже шум на центральных улицах поутих. Странный вечер, подумал старик. Как будто все погрузилось в дрему. Даже дома потеряли четкие очертания и стали растворяться в дрожащем зное. Но внезапно колдовство вечера прервалось самым безобразным образом. Резкий, душераздирающий вопль прорезал тишину ночи. Он раздался так неожиданно, что на несколько секунд буквально парализовал старого Муаяда, который сначала даже не узнал знакомый, слышанный тысячу раз крик и ш а к а Привязанный к финиковой пальме осел прекратил пережевывать жвачку и, встав на ноги, вытянул шею и обнажил желтые зубы, выпитив верхнюю губу. Похоже, его терпение лопнуло, и он решил поведать миру, как ужасно лежать привязанным под финиковой пальмой, когда хозяин погрузился в призрачные грезы, покуривая кальян на базаре. Оторавшись, осел спокойно улегся на место. и лишь прядал ушами, поскольку больше делать ничего не оставалось. Муаяд взглянул на зонтик. Двое мальчишек и с п а р и л и с ь но зато третий вплотную подобрался к спящему. голова свесилась на холенку на груди, и со стороны можно было подумать, что он тоже заснул. Но старого Муаяда не так легко было провести. Он прекрасно видел, как быстро двигаются руки маленького разбойника и пытаются что-то сделать, но что именно старик понять не мог. Извозчики на центральных улицах оживились и начали зазывать клиентов. Их экипажи выстроились длинные вереницей от дворца Тахрира вверх до Саада Заглула и дальше вдоль популярных дорогих пляжей м а а м у р а Монтазах и Абукир. Они ждали туристов, которые начинали выползать на улицы с наступлением темноты. Извозчики соблазняли их поездкой к п о м п е е в о й колонне, освещенной ночью сорока сильными прожекторами. Одному из наиболее древних и хорошо сохранившихся памятников римского периода, построенному, как рассказывал мудрый и б р а х и м египетским префектом Помпеев в честь императора Диоклетиана, который распорядился выдать Александрийцам хлеб во время начавшегося в результате девятимесячной осады голода. Колонну высотой тридцать метров в ы с е к л и из красного асуанского гранита. Муайят вытер лоб трепицей и решил проверить свои запасы. Именно в такие вечерние часы можно ожидать появления какой-нибудь заблудившейся пары туристов или коптской семьи, решившей немного покутить. Постоянные клиенты приходили в бар по утрам, хотя и сейчас не так уж поздно. Тьма по-настоящему не успела сгуститься, и вечер по-прежнему оставался удручающе жарок. На пляжные зонтики падал слабый свет лампочек, развешанных на финиковой пальме. У самого же бара Аллах надоумил людей поставить уличный фонарь, так что старый Муайят мог выдавать сдачу даже поздней ночью. Очертания фигуры нищего мальчишки почти слились с силуэтом спящего иностранца. Муайят видел, как поблескивают глаза парня, и уже совсем было собрался прогнать п о п р о ш а й к у с пляжа, но в последний момент передумал. Может, мальчик просто наслаждается видом спокойно спящего гостя? Может, в этом мире он найдет свое место в жизни? Муаят решил оставить мальчишку в покое. Вдруг его клиент сам скоро проснется и попросит принести вина и колы и предложит мальчику свою дружбу? Чего только не случается в жизни. Муаят все еще думал о вечерней молитве. Воистину безгранично милосердие Господне. Даже в грязи можно найти драгоценные камни, если внимательно смотреть под ноги. Наконец появился хозяин осла, крестьянин с окраин города, продающий на рынке сахарный тростник. Он выпил с м у а я а д о м чашку чая, вежливо попрощался, Масаил Хаир, и вместе со слом пропал в переплетении старых улочек. В этот момент старый м у а и а д заметил странный блеск под пляжным зонтиком, блеск металла. Старик почувствовал, что сейчас произойдет нечто непоправимое. Нечто, чего произойти не должно, что-то ужасное. И это на его маленьком пляже под его мирным зонтиком. Он закричал и побежал, спотыкаясь к морю. В воздух взметнулась рука, послышался хриплый стон и какое-то странное бульканье. Мальчишка вскочил на ноги и мгновенно растворился в темноте. Через несколько секунд Муаяд уже стоял на коленях перед иностранцем. Из перерезанного наискосок горла фонтаном била кровь, от которой уже насквозь промокла рубашка. Сам иностранец широко раскрыв глаза, что-то пытался сказать старику на непонятном языке. Муаяд задрожал, на глаза навернулись слезы. Недолго думая, он скинул сандалии и з о всех сил припустил к улице двадцать шестого июля, крича и размахивая руками. Вокруг Муаяда тут же собралась толпа любопытных. Он вопил, рвал на себе волосы, показывая на пляж. Кто-то бросился к морю, другие, поняв серьезность п р о и с ш е д ш е г о перегородили дорогу, останавливая машины. Скоро на улице царило полное неразбериха. Со всех сторон раздавались крики на арабском, английском, немецком: "Убили! Врача! Полицию!" Люди буквально изорвали на куски Холабею м у а я д а когда тянули его на место преступления. Наконец послышалось звывание а сирен. в о з в е щ а в ш е е о прибытии полиции и красного полумесяца. Вокруг зонтика толпились р о т о з е и В центре круга лежал убитый. Короткие равномерные вспышки маяка освещали его красивое бледное лицо, искривленное с т р а н н о й улыбкой. Из раны по-прежнему шла кровь, но уже не так сильно. м у а я а т в отчаянии упал на песок, не переставая поносить себя за глупости и непослушание молитве. Как он мог допустить такое? Горе ему, горе! Когда толпа расступилась, пропуская карету скорой помощи, Муаят, пошатываясь, направился к бару и уселся там под полками, закрыв лицо покрывалом. Так он и просидел до прихода полиции. Ночь была длинной и по-прежнему жаркой. Только с наступлением зеленоватого рассвета с моря наконец повеяло д о л г о ж д а н н о й прохладой. Северный бриз. Муайят не спал. Некоторое время на пляже еще оставались люди, пытавшиеся его утешить, но вскоре все разошлись. Когда м у д з и н стал с мечети Саид Паши созывать правоверных на утреннюю молитву, Муайят уже давно стоял на коленях. Затем он спустился на пляж, поднял пустую бутылку из-под вина Амархаям и засыпал песком пятна запекшейся крови. Уже успевшие привлечь внимание полчища зеленых мух. Он наклонился и собрал разбросанные под зонтиком бумажные прямоугольники. Внимательно изучил бумажки. Старый муаяд довольно хорошо умел читать латинские буквы. По всей вероятности, прямоугольнички выудили из карманов и н о с т р а н ц а м е р з а в ц а мальчишки. Один из прямоугольничков оказался красивой визитной карточкой. Муаяд прочел. Фредрик Дрюм. м э т р де Куизин. Ресторан Кастрюлька. Фрогнервейн двадцать шесть. Осло два. Норвегия.